Глава шестая. Отправив сообщение, он вернулся к костру. Теперь рест был сожжен окончательно. Слабое голубое облачко вылетело из двери ретаймерного отделения, смешалось с дымком костра и рассеялось в воздухе. «Надеюсь, сообщение дошло», пробормотал Колин. «И не только до вашего института. Оно дошло до всех нас, тех, кто находится в минус времени, кто так или иначе был заинтересован в результатах вашей экспедиции. Теперь у нас есть основание решить проблему энергетики, и мои друзья торопятся в нашу современность, чтобы принять участие в эксперименте. Там для всех найдется дело. «Пожалуй, вы опоздаете пешком», – сказал предок. «Мы любим двигаться пешком даже во времени, но и у нас есть свои корабли». «А если бы их увидеть», Спросил предок, хотя бы на миг. Вообще-то это не принято, задумчиво промолвил третий. Но ради нашей необычной встречи идемте. Они прошли сквозь заросли молодых сосенок и снова оказались на поляне. Третий поднял голову, лицо его приняло выражение глубокой сосредоточенности. Он протянул руку. Колин и предок стали смотреть туда. Казалось, шквал взметнул воздух над поляной и заставил его дрожать клубиться. Еще секунду ничего не было видно, а затем появились корабли времени. Они возникли не более чем на секунду каждый. Машина трудноопределимых форм, где геометрия сочеталась с фантазией и вдохновением художника. Они появлялись по несколько сразу и исчезали. У нас смены им шли-шли все новые, новые. Прошло полуминуты и минута и пять минут, а поток их все не иссякал. Многообразие форм увеличивалось, они проскальзывали все быстрее и быстрее. Колин стоял, опираясь на плечо предка, у них перехватило дыхание. Колин почувствовал, как оглушительно колотится его сердце. И внезапно поток машины ссяк, лишь одна задержалась на поляне. «Мне пора», — сказал третий, — «ничего не поделаешь. Мы разное поколение, из разных эпох. И лицом к лицу со временем выступаем порознь, но не в одиночку». «Мы всегда ощущали, что так оно и есть», — сказал предок. «Должно быть». «Конечно», — сказал третий, улыбаясь. Он кивнул на прощание и сделал несколько шагов к машине. Потом обернулся. Не забывайте, каждому из нас всегда сопутствуют предки и потомки. Предки, живущие в памяти, и потомки, живущие в мечтах. И мы не можем представить себя без них, потому что не может быть человека без памяти и мечты.